Глава десятая. Семья. Пока эти великовозрастные хм, весельчаки успокаивались, я сложила руки на груди и не совсем солидно дулась. А что? Я едва не посидела от ужаса, а оказалось, что это одна из моих свекровей так оригинальничает. Даже страшно представить, что могут отмочить родители Элиаса. «Не вижу ничего забавного. Я очень испугалась. Можно было просто позвонить и пригласить меня. Для чего было устраивать это представление?» — строго спросила я. Но де Ашей мой вид сердитой Пичуги нисколько не впечатлил, судя по их донель довольным лицам. На это было несколько причин. «Во-первых, с твоей стороны было довольно глупо отправляться в город в одиночку, да еще и на наемном транспорте. Конечно, твой второй супруг крутился поблизости, присматривая за тобой. Но так мы показали изъяны в подобной защите и щелкнули самоуверенного юнца по носу». Вместо релиты ответил Лерон. «Элиас следил за мной?» – удивилась я. «Ну ты же не рассчитывала на то, что парни оставят свою жену без надлежащей защиты?» — отозвалась свекровь, безжалостно круша мои надежды на побег. — Я думаю, мы вполне можем побеседовать во время трапезы. Девочка целый день ничего не ела. Вмешался в наш разговор второй муж релиты, а мой предательский желудок поддержал его инициативу громкой руладой. Все-таки в академии я привыкла жить по режиму, и организм, не стесняясь, требовал свое. — Согласен. Я заказал всяких вкусностей. В том кафе куда-то намеревалась заскочить по дороге. «Не возражаешь против такого непритязательного меню и нашей компании?» — уточнил у меня рашианец, устанавливая на стол объемные пакеты с ярким логотипом популярной закусочной. Сейчас, когда страх не застилал мне глаза, я отметила, что Дэйв очень походит на своего родителя. Только красивые губы мой полукровка унаследовал от матери. «Я с удовольствием поем с вами. И все же, для чего такой странный выбор места для встречи?» Вы ведь могли привести меня к ресторану или к себе домой. Это было бы не так страшно, — поинтересовалась я, присаживаясь на стул, любезно подвинутый мне Веером де Ашем. Я публичная личность, поэтому в ресторане мы наверняка привлекли бы внимание посетителей и репортеров. К тому же неизвестно было, устроишь ли ты нам скандал за такой нестандартный способ знакомства или нет. А дома нам бы не дал спокойно поговорить Дэйвиан. «Наверняка он уже там, разыскивает свое потерянное сокровище», — мягко усмехнулась Релита. Что же, в ее словах был резон, но все же я не могла с ними согласиться. Пальцы до сих пор мелко подрагивали от пережитого стресса. «Все равно могли бы предупредить, что меня похитили свои, чтобы я не волновалась», — проворчала я, подвигая к себе контейнер с хрустящими мини-пирожками с различной начинкой. Я вгрызлась в горячую выпечку, прикрывая глаза от наслаждения. К счастью, мои визави тоже не стали жеманничать и с удовольствием ели. Я даже немного зауважала свекровь. Конечно, она у меня большая оригиналка, но при всех своих регалиях и высоком положении в обществе не ханжа. «Было полезно тебя немного напугать. Ты о чем думала, девочка, когда в разгар споров за огромное наследство отправилась гулять без сопровождения?» Поверь, когда дело касается таких больших денег, то нечистые на руку личности готовы пойти на любые меры, чтобы устранить препятствия на пути к ним. К тому же с сегодняшнего дня всем стало известно, что ты супруга нашего Дэйва. Тебя могли бы выкрасть враги релиты, чтобы надавить на нее. В общем, больше не чуди подобным образом. Хотя после сегодняшнего урока твои супруги больше не позволят себе пренебрегать твоей безопасностью. Тем временем порадовал меня отец Дэйва. Настроение окончательно испортилось. Даже сочный пирожок с пряной мясной начинкой больше не привлекал меня. «Почему ты скисла? Не хочешь, чтобы Дэвиан был постоянно рядом с тобой? Он тебе не нравится? Или ты пожалела, что купила моего сына? Кстати, почему ты приобрела именно Дэйва, но при этом даже не познакомилась с ним заранее?» — задала странные вопросы Релита. «При чем тут это?» «Просто...» — выдохнула я, не зная, как объяснить все этим людям. А потом Горько усмехнулась и добавила. «С некоторых пор в моей жизни все очень сложно. Поделись с нами своими проблемами. Мы очень любим сына. Ты теперь его супруга, а значит, стала нашей дочерью. Мы поможем тебе справиться со всеми сложностями», — обратился ко мне Лерон и осторожно погладил тыльную сторону моей ладони. Не знаю почему, но я решила довериться Дэ Ашам, рассказать им все. А что мне было теперь терять? Я сама загнала себя в ловушку. Уже и так стало ясно, что сбежать от Дэйва и Элиаса без посторонней помощи у меня не выйдет. И я начала. Странно, но эти практически незнакомые мне личности, напугавшие меня в начале этого вечера, как-то сразу заслужили мое доверие. Они не были похожи на моих родителей, ни внешне, ни по поведению. Но все равно чувствовалось, что эти трое — настоящая и крепкая семья. А мне отчаянно хотелось хоть на час снова почувствовать себя частью такого дружного клана. И я говорила и говорила, вываливая на них свою боль, печаль, растерянность и беспомощность. Прямо какой-то день откровений. Я не утаила ничего и даже рассказала о предстоящей отработке и о своем наивном плане побега и о его причинах. К счастью, де Аши слушали меня внимательно и не смеялись над моей откровенной глупостью, а только осторожно уточняли различные детали произошедшего. «Да уж дела», — задумчиво протянула свекровь. «Выходит, что ты не рассчитывала на мою помощь? Признаться честно, я решила, что ты купила Дейва, чтобы обезопасить себя в борьбе за наследство с Дерумами, а ты даже не задумывалась о подобной возможности». Можно мне тоже поинтересоваться? Я не хочу спрашивать это у Дэйва, но для чего он выставил свою кандидатуру на торги? К тому же за такую цену. Ясно же, что вы не нуждаетесь в деньгах. И почему его до сих пор не купили? Ведущая упоминала, что он не первый год является лотом. Думаю, что должно было появиться немало желающих породниться с вами. Тем более, что сам Дэйвиан гений в сфере финансов, спросила я. Это тоже долгая история. «А ты ешь, пока я буду рассказывать, а то так и будешь сидеть над одним несъеденным пирожком», — кивнула на полный ланчбокс свекровь. Я послушно взяла остывшую выпечку и откусила кусочек. Арелита продолжила. «Дэвиан внешне очень похож на Лерона, но унаследовала особенность мужчин-колвеи. Он не может завести семью с Рашианкой или кем-то еще, кроме колвейлинки». К сожалению, большинство наших соотечественниц слишком близоруки, чтобы оценить скрытые достоинства моего сына. Они смотрят только на непривычную глазу внешность. Ну, ты сама понимаешь. Но когда Дейв начал делать успехи в бизнесе, появились и такие ушлые личности, которые решили обогатиться за счет моего мальчика, но при этом относились к нему неправильно». Одна такая практически уговорила Дэйва войти в ее клан третьим мужем, но не планировала долго терпеть его рядом с собой. В общем, нам с мужьями удалось добыть доказательства того, что эта Лина замыслила убить Дэйва. Хмуро произнесла Рилита и замолчала. А я даже выронила многострадальный пирожок. После той истории сын надолго разочаровался в женщинах. Но время идет, ему было пора завести семью. Тогда Лита уговорила Дэйва участвовать в аукционе. Как ты знаешь, к нему допускаются далеко не все, а высокая первоначальная цена защищала нашего мальчика от представительниц обедневших родов, которые рассматривали парня только в качестве способа пополнения своих счетов, продолжил рассказ Лирон. Правда, вчера Дэйв заявил, что встретил какую-то девушку. Сказал, что она смотрела на него как-то по-особенному. Он намеревался отказаться от дальнейшего участия в торгах. Планировал найти свою незнакомку, но это уже не важно, ведь он твой, зачем-то добавила свекровь. Наверное, решила устроить очередную проверку моей лояльности к ее сыну. Не увидев ревности с моей стороны, Релита помрачнела, а я решила развеять ее опасения. На самом деле, Дэвиан вам говорил обо мне. Мы вчера утром столкнулись на платформе аэротакси, что возле космопорта, сказала я, а потом поведала подробности той эпичной встречи. «Так это все меняет! Это же судьба! Ты для нашего мальчика та самая!» Чему-то невероятно обрадовался Лерон, а я перевела вопросительный взгляд на значительно повеселевшую свекровь. «Не обращай внимания! У рушанцев есть поверье, что особенная для мужчины женщина не может просто пройти мимо. Судьба обязательно будет сталкивать с ней снова и снова, пока пара не соединится». пожав плечами, сказала Релита и с нежностью посмотрела на своего грозного супруга, который чему-то радовался, как ребенок. «Уже поздно, Дэйв нервничает. У меня на коме сотни неотвеченных вызовов от него», вмешался в нашу беседу светловолосый свекор. «Да, пора тебя возвращать мужьям», сказала Релита. «А как же мой побег? Я должна через две недели быть на крейсере «Фантом», нервно напомнила я о своих проблемах. Мы не забыли об этом. У тебя есть как минимум сутки в запасе. Если мы не найдем способа разорвать твой контракт с Федерацией и Академией, то сами поможем тебе с побегом и прикроем перед общественностью на эти два года. Но с парнями тебе придется объясняться потом самой, — обнадежила меня свекровь. Я встала, нервно дергая юбку опостылевшего мне торжественного платья. А если они будут настаивать на единении? Нам нельзя пока, ну... «Это...» — окончательно смутилась я под внимательными взглядами мужей релиты. «Не переживай. Наш мальчик никогда не принудит женщину и не позволит второму по-братиму неволить тебя. Мне жаль, что на тебя навалилось столько проблем в столь юном возрасте, но теперь у тебя есть мы и твои супруги», — мягко сказала свекровь и привлекла меня в объятия. «Я уже и забыла, каково это — чувствовать чужое тепло и поддержку». поэтому немного неловко обняла Релиту в ответ. «Я отвезу девочку к мужьям», — хриплым басом сказал Лерон, приглашая меня следовать к тому самому аэроботу, с помощью которого он меня украл. Я попрощалась со свекровью и веером, а потом последовала за массивной фигурой Рэшианса к летательному средству.